Эпилог. Два месяца спустя. «Привет, Ника. Можно?» «О, привет, Вепрь. Заходи. Ник еще валяется». «Может, тогда попозже. Неудобно как-то». «Не беспокойся. Сейчас сразу спустится, как только тебя услышат. Позавтракаешь с нами? Есть оладья, кофе сварю». «Не откажусь. Аппетит в последнее время просто зверский». Усмехнулся вепрь и погладил живот двумя руками. «Ну, как вы тут освоились?» «Дом замечательный. Спасибо большое. Ник все-таки дорвался до ремонта. Работал с утра до ночи, как заведенный. Почти все доделал. Только в гостиной осталось немного. Плинтуса прибить и люстру повесить». «А уютно получилось. Светло. Не сравнить с тем, что было». Да мы просто счастливы, что наконец-то появился свой угол. Я тут, кстати, собрала коробку документов и фотографий от прошлого владельца. Заберешь? У нас же есть архив в стабе. Тут в основном Кант и Анна. Но я встретила одну любопытнейшую фотку. Там и мой крестный с сестрой в молодости. Фото датировано то ли 1985, то ли 1986 годом. Я не помню. Но ты представляешь? Горыныч раньше хиппи был, но натурально. Сейчас достану, покажу. Ник увидит, просто обалдеет. Конец книги. Дорогие слушатели, если вам понравилось, вы можете оказать посильную помощь на счет 410-016-907-942-38. Яндекс.Кошелек. Огромное спасибо за внимание.